Как сообщил король Наварский, всё это время Демои и два его товарища прятались тут же по соседству с этим домом. Было условно, что Генрих выйдет из него не в 3 часа, а в полночь. Затем они проводят, как вчера мадам де Соф да Лувра, а оттуда пойдут на улицу Саризе, где жил Марвель. Демои только сегодня днём узнал точно, в каком доме проживает его враг. Все трое были на своём посту уже с час времени, как вдруг заметили человека, пришедшего в сопровождении пяти других, который подошёл к домику и стал подбирать ключик к его двери. Увидев это, домои, прятавшийся в нише соседнего дома, одним прыжком из своего укрытия подскочил к человеку и схватил его за руку. "Одну минуту", сказал он, "вход воспрещён". Человек отскочил назад, и от резкого движения с него свалилась шляпа. "De muida sans fall!" воскликнул он. "Марвель!" яростно крикнул гугенот, приподнимая вверх свою шпагу. "Я-то тебя искал, а ты сам пришёл ко мне. Вот, спасибо". Однако при всей своей ярости Демуи не забыл о Генрихе и, повернув голову к окну, свистнул, как свистят биарнские пастухи. «Этого довольно», — сказал он Сакуру. «А теперь подходи, убийца! Ближе, ближе!» И Демуи набросился на Марвеля. «Откуда?»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 Марвель был не исхрабрых. Увидев, что полицейские оставили его, а перед ним такой противник, как Дэмуи, он тоже попытался спастись бегством и побежал в том же направлении, что и солдаты, крича: "Помогите!" Дэмуи Сакуре Бертельми В пылу увлечения кинулись преследовать бежавших. Когда они вбегали на улицу Грнель, одно из угловых окон распахнулось, и какой-то человек спрыгнул со второго этажа на землю, только что смоченную дождём. Это был Генрих.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 Скрестил свой клинок с клинком врага И почти в тот же миг очень ловко ударил Демуи, Но проколол ему лишь перевязь. Демуи тотчас ответил ударом на удар. Шпага еще раз вонзилась Марвелю в раненое место, И кровь хлынула из двойной раны двойной струей.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 с тела. Каждый выдох выносил наружу кровавую пену. Наконец, сразу потеряв силы, Марвел упал на месте, но Тотчас приподнялся и, повернувшись на одном колене, выставил свою шпагу навстречу де Муи. «Друзья! Друзья!» — кричал Марвель солдатам. «Их только двое! Стреляйте! Стреляйте в них!» В самом деле Сакур и Бартельми где-то заблудились, преследуя двух полицейских, которые бежали по переулку де Пули. Так что король Наварский и Де Муи оказались двое против четверых. «Стреляй!» — продолжал кричать Марвель, видя, что один из солдат взял на изготовку свою коротенькую аркибузу. «Ладно, но раньше умри, предатель! Умри, мерзавец! Умри, окаянный убийца!» — кричал Де Муи. И, отведя левой рукой шпагу Марвеля, он правой в саду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 «Идем, де Муи!» — крикнул Генрих. «Нельзя терять ни минуты, если нас узнают! Нам конец!» «Подождите, сир! Неужели вы думаете, что я оставлю свою шпагу в теле этого мерзавца?» Он подошел к Марвелю, лежавшему, казалось, без движения. Едва де Муи взялся за рукоять шпаги, торчавшей в груди Марвеля, Марвель приподнялся, схватил выроненную солдатом аркибузу и выстрелил в грудь де Муи.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 Поручаю вам де мой, хотя сильно опасаюсь, что ему ничто уже не поможет. Отнесите его к себе. И если он ещё жив, не жалейте для него ничего. Вот вам кошелёк. А того другого оставьте в канаве. Пусть там гниёт как собака. А вы, спросил Ле юрьер, мне надо ещё попрощаться. Бегу и через 10 минут буду у вас. Моих лошадей держите наготове.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 А где муж? Удрал. А жена? Там. Умерла? Нет ещё, но слава богу, лучше её то с ней не будет. Ой, я проклял это, воскликнул Гионрих и кинулся в дом. В комнате было полно народа, и весь этот народ окружил кровать, на которой лежала несчастная Шарлота, раненная двумя ударами кинжала. Её муж в течение 2 лет, скрывавший свою ревность к королю Наварскому, воспользовался случаем, чтобы отомстить. Шарлота. "Шарлота!" крикнул Генрих, расталкивая толпу, и, падая на колени перед кроватью, Шарлота открыла красивые глаза, уже туманившиеся предсмертной дымкой, и вскрикнула: